Глава шестнадцатая. Из любой безвыходной ситуации есть хотя бы два выхода. Нет, Эли. Нет и нет. Валерия расхаживала по комнате, обмотанная полотенцем, и гневно сверкала глазами. Никакого Электона. Элиана смотрела на нее с тревогой и лихорадочно соображала, Что делать? Блондинка не сомневалась, что башня вызывает ее в свой кабинет, чтобы поговорить о Байлите, которая стала профессорше поперек горла. Будет выпытывать подробности, и Элиане придется рассказать леди башне даже больше, чем рассказала Лере, ведь ей она, как и собиралась, сообщила не всю правду, чтобы не травмировать выпрошенной у Тьюрия капельки электона, хватило, чтобы преподнести информацию в смягченном и завуалированном виде. Но, выходит, зря старалась. профессор узнав обо всем, не применит использовать сведения против Валерии. «Лера, и все-таки нам нужно раздобыть капельку электона». «Ты же не хочешь, чтобы я рассказала башне о том, что разглядела в твоей ментальной структуре?» «Разумеется, не хочу. Так вот, я знаю, у Тьюрия есть сэкономленный электон. Мне он не даст, а тебе даст. Иди к нему и скажи». «Нет, Элли», — перебила Лера, — «никакого электона. Будем искать другой способ». Думаешь, есть другой? Ситуация практически безвыходная. Знаешь правила неисправимых оптимистов? Из каждой безвыходной ситуации есть как минимум два выхода. И раз первый нам не подходит, будем искать второй. Например, есть идеи. Есть. Надо провести башню. сыграть на ее минусах. Ильяна посмотрела на Леру скептически. «Надеется переиграть злобную прожженую профессоршу, которая потопила ни одного студента?» «Да, это действительно надо быть неисправимым оптимистом, вернее сказать, не знающим жизни идеалистом. Без Электона такие проблемы не решаются». Без Электона ситуацию можно только усугубить. Блондинка собиралась было открыть глаза наивной одногруппнице на правду жизни, но слова застряли в горле. Чем дольше Элиана смотрела на Леру, тем шире становилась улыбка на лице. — Видела бы ты себя сейчас, — хохотнула Эли разгуливаешь по комнате в одном полотенце, не во что даже переодеться, а строишь наполеоновские планы. Слова прозвучали добродушно, и Лера тоже засмеялась. Вообще-то Даркус обещал мне купить что-то взамен испорченной одежды. Да ну его с его обещаниями. Мало нам от его женушки проблем. Элиана полезла в шкаф, извлекла оттуда нежно-кремовый костюм-тройку. «Вот, смотри, какая красота! И под цвет глаз подходит, и совсем недорого возьму. Всего полпорции электона нет!» Лера отчаянно замотала головой. Глаза моментально погрустнели. «Шучу, шучу!» — успокоила Элиана. «Бесплатно!» Валерия примерила наряд и покрутилась немного возле зеркала. «Тебе идет!» — осталась довольна блондинка. «Только сзади на брючину что-то прилипло». Лера обернулась, сняла соринку и вдруг, коварно улыбнувшись, воскликнула. «Кажется, я придумала, как нам обыграть башню. Смотри!» «Какие у нее есть минусы?» «Она чопорная и высокомерная», — отозвалась блондинка. «Правильно. И еще помешана на своем внешнем виде. Ты заметила, какая она ухоженная?» «Ага. Наверное, по несколько часов в день уделяет тому, чтобы все было безупречно». «Вот на этом мы сыграем. Только нам нужны будут помощники». «Сейчас гоняют за Тьюрием и Айконом, и заскочите в столовую. Понадобится немного вашей замечательной Раттуни». Спектакль, режиссером-постановщиком которого выступила Лера, начался через полчаса, когда все участники уяснили свои роли. Первыми в игру вступили Валерия и Блондинка. Они зашли в кабинет леди башни одновременно. Та сидела за письменным столом и, оторвавшись от бумаг, смерила Леру недовольным взглядом. «Я вызывала только Элиану». «А Элита, можете быть свободной». «А зачем вы меня вызывали?» – поинтересовалась блондинка. «Можно и мне быть свободной». «Вам за контрольную неуд!» — снизошла до пояснений профессорша. «В работе общие слова. И только. Слишком мало деталей. Хотела дать вам шанс исправить оценку». «Но у меня ведь тоже неуд!» — вмешалась Лера. «Дайте мне возможность пересдать». «У вас!» в отличие от Ильяны, в контрольной ни единого верного слова. Вы не заслужили права переработать отчет». «Свободны», — с напором ответила леди башня, — «покиньте кабинет». «Профессор Эвилна вкратчиво сказала Валерия, и не подумав сдвинуться с места, — «войдите в мое положение». Я плохо справилась с контрольной, потому что недавно пережила душевную травму». «Так и есть», — закивала Элиана. «Серьезную душевную травму. Разглядела это в ментальной структуре Элиты. Ну, вы в курсе. Я в отчете об этом написала». «Молодец, Эли. Филигранная работа. Ни единого неправдивого слова». и при этом ни единого лишнего слова. Но дальше по сценарию говорить должна была только Валерия. «Да, травма очень-очень глубокая», — не давая леди башне что-либо сказать, продолжила Лера. «Вы должны меня понять, как женщина женщину. Тем более, что сами недавно пережили подобное». И как только вам удается так достойно держаться, несмотря на глупые смешки окружающих?» Похоже, тирада Валерии ввела профессоршу к крайнюю степень возмущения и недоумения. И она уже собиралась вновь указать строптивой студентке на дверь, но тут в коридоре раздались голоса. «Да пошел ты, урод! Сам иди куда подальше, козел!» Это вступили в игру Айкен и Тьюрий. Лера наблюдала за реакцией башни. Ее лицо покрылось пятнами негодования. «Это я-то, козёл «Уж кто бы говорил! Зеркало давно смотрел?» «Я-то смотрел! А вот ты!» Взаимные оскорбления парней становились все громче и забористей. И вскоре прозвучало Пара совсем уж неприличных словечек. Профессорша величественно поднялась с места и проследовала к двери. «Молодые люди, что вы себе позволяете?» Высунувшись в коридор, произнесла леди башня. Ее глаза сверкали праведным гневом. «Если я услышу хотя бы еще одно подобное слово возле двери своего кабинета...» Выпить пятью неочередными ночными дежурствами не отделаетесь!» Времени, пока профессорша разбиралась с проштрафившимися студентами, вполне хватило Лере, чтобы капнуть несколько капель ратуни на стул башни. Из-за спины профессорши Элиана подала друзьям знак, что их роли сыграны великолепно, и они могут заканчивать». «Извините», — произнес Айкен, спрятался за челкой, и студенты ретировались. Леди Башня, довольная, что быстро поставила невоспитанных молодых людей на место, вернулась за письменный стол. «Так вот», — продолжила Лера с того места, на котором закончила, — «удивляюсь, как вы сегодня хорошо держались». Весь день за вашей спиной раздавались эти неприличные хихиканье, а вы ходили с гордо поднятой головой, не обращая внимания ни на эти смешки, ни на то ужасное пятно от ратуни, из-за которого веселились невоспитанные студенты и преподаватели. Когда со мной произошел подобный инцидент, я потом три ночи не спала». и целую неделю не могла на глаза показаться тем людям, перед которыми опозорилась. Это была такая глубокая душевная травма, что даже Эль... Элиана смогла ее рассмотреть. Профессорша, наконец догадавшись, к чему клонит Лера, соскочила со стула и обернулась. На ее изящных белых брючках в районе пятой точки красовались безобразное ядовито-зеленые пятна? Собственно, примерно такого же цвета сделалось и лицо леди башни. — Вы только сейчас заметили, — ужаснулась Лера, и, решив еще немного подлить масло в огонь, добавила с сочувствием в голосе. — Да вы не переживайте, с кем не бывает. Подумаешь, испачкались за завтраком. «Выйдите вон! Обе!» — выдохнула профессорша. Дважды просить Илеану и Леру было не нужно. Они быстренько выскочили из кабинета, оставив башню наедине со своим так называемым «позором». Оказавшись в своей комнате, девушки позволили себе вдоволь повеселиться. «Классно!» «Ты угадала слабое место, профессорши!» — похвалила Элиана, все еще борясь с приступом смеха. Ее же чуть удар не хватил от мысли, что она раскуливала с живописным пятном от соуса весь день. «Уважаемый профессор с извозюканными штанами! Крепкий щелбан по ее самолюбию!» главное. Мы отбили у нее желание выспрашивать у тебя подробности моей душевной травмы. Еще бы! — хохотнула блондинка. Ведь ваши душевные травмы так похожи, как оказалось. Слушай, а ты уверена, что башня не поинтересуется у кого-нибудь из преподавателей, когда именно у нее появились эти милые разводы на брюках? Ведь если узнает, что еще днем ничего не было. Поймет, что мы ее надули? Нет, — покачала головой Лера. Она не будет спрашивать. Ты что, самой напомнить о своем позоре? Она будет молчать, как рыба, мечтая, чтобы инцидент поскорее забылся. Даже у мужа? Особенно у мужа. Я уже успела заметить. Отношения у них прохладные».